Третье. На следующее утро. В 6.30 следующего утра я подъехал к дому Эрни и припарковался у обочины, не желая заходить за ним, даже если его родители еще спали. Слишком много вредных флюидов предыдущим вечером витало в их кухне, поэтому меня ничуть не прельщал традиционный кофе с пончиком перед работой. Эрни... Не показывался по меньшей мере минут пять, и я уже начал размышлять о том, мог ли он исполнить свою вчерашнюю угрозу и уйти из дома. Затем задняя дверь отворилась, и он спустился по бетонной дорожке, неся в одной руке пакет с завтраком. Он сел в машину, захлопнул дверцу и, улыбнувшись, сказал «Давай, трогай». Он явно был в хорошем настроении. Большую часть пути мы ехали молча, слушая хиты рок-н-соула, которые передавала местная радиостанция. Эрни рассеянно отстукивал ладонью по колену, отбивая доли музыкальных тактов. Наконец Эрни произнес. — Извини, что вчера тебе пришлось присутствовать при всем этом. — Все в порядке, Эрни. — Тебе никогда не приходило в голову, — внезапно сказал он, — что родители... Это всего лишь переросшие дети, и только собственный ребенок может вытащить их из младенчества. Я покачал головой. «Знаешь, что я думаю?» — спросил он. Мы уже подъезжали к строительной площадке. Трейлер, принадлежавший фирме «Карсон Бразерс», стоял в двух холмах от нас. В такую рань движение на дороге было еще слабым и сонным. Небо было нежно-персикового цвета. «Я думаю» что быть родителем — это отчасти значит стараться убить своего ребенка. — Это точно, — ответил я, — мои все время стараются доконать меня, а вчера они чуть не добились своего, когда стали расспрашивать, почему я задержался после работы. Я не обратил особого внимания на слова Эрни, но мне было интересно, что сказали бы Майкл Регина, если бы услышали сейчас своего сына. — Я знаю, это звучит немного странно, — продолжал он, — но есть много таких вещей, которые кажутся чепухой, пока не задумаешься над ними. Эдипов комплекс, например. — Дерьмо все это, — сказал я. Ты поругался с родителями, вот и вся проблема. — Нет, не вся, — задумчиво произнес Эрни. Они не знают, что делают. Не могут знать. — Сказать почему? — Скажи, — ответил я. «Потому что, как только у родителей рождаются дети, так они сразу понимают, что должны умереть. Когда у тебя появляется ребенок, ты смотришь на него, как на свое надгробие». «Знаешь что, Эрни?» «Что?» «Я думаю, все это просто дерьмо», — сказал я. И мы оба рассмеялись. «А я так не думаю», — сказал он. Я зарулил на стоянку и выключил двигатель. Из машины мы вылезли не сразу. Я сказал им, что не пойду на курсы для поступления в колледж, проговорил Эрни. Я сказал им, что запишусь на домашнее обучение. Домашнее обучение было тем способом получения среднего образования, который пришелся по душе многим ребятам из старших классов. Им высылались программы по различным предметам, и они занимались сами. Разумеется, за исключением тех, кто не ночевал дома. — Эрни, — начал я, не знаю, что сказать дальше, — пожар разгорелся на пустом месте, и это сбило меня с толку. — Эрни, ты все еще не в духе. Они оплатят твой курс. — Конечно, оплатят, — перебил Эрни и холодно улыбнулся. При бледном свете зари он выглядел одновременно и старше, и намного моложе. Вроде циничного ребенка, если такое возможно. Они в силах оплатить и полное обучение, и университет, если захотят, Законом этого не запрещает. Но ни один закон не заставит меня идти туда, куда они считают нужным. Я был поражен. Как сумел этот Рохля так быстро и, главное, так неузнаваемо измениться? И как Майкл и Регина могли согласиться с его планами? Представить такое было очень трудно. «Так, значит, они сдались?» Пора было идти на стройплощадку, но я не мог не задать этого вопроса. «Не совсем так. Насчет машины мы договорились, что я найду для нее место в гараже и не буду пытаться ее зарегистрировать без их согласия. И ты думаешь, что тебе это удастся?» Он снова улыбнулся, заговорщически и в то же время зловеще. Точно так же мог бы усмехнуться бульдозерист, опуская ковш своего d 9 кат на какой-нибудь особенно неподатливый пень. — Удастся, — ответил он, — можешь мне поверить. — Знаете что, я ему поверю.